621. Матерь огни йоги Правильное решение заключается в том, чтобы научиться из всего противодействующего и мешающего извлекать силу, заключенную в нем, и обращать ее на поступательное движение. Это умение дается только опытом. Опыт горек и труден, но плоды его остаются навсегда с победителем тьмы. Лишь победителю являет учитель его силы. Следование по пути света считайте подвигом. Не всегда разгул тьмы будет столь силен. Когда свет победитель утвердит свою мощь, темные с планеты уйдут туда, куда уготованы. Но выдержавшие на своих плечах всю тяжесть столкновения с тьмою войдут в новый мир, жданными и с